434. Август 16. Качество нужны не для того, чтобы лежать с ними на печке, а для того, чтобы применять их в жизни, когда приходит нужда. Поэтому их надо держать всегда наготове. Готовность это покажет, соответствует ли сила данного качества требованиям, предъявляемым к нему жизнью. Если нет, его надо укрепить и усилить. Уже можно явно отметить, что то, что ещё недавно могло бы взволновать, вызвать беспокойство и нарушить равновесие, уже не властно над сознанием. Астрал, подчиняясь вам, не реагирует это успех. Результаты трудностей и преодолённых испытаний дают себя знать. Будем углублять достигнутые. Чувства и эмоции это сфера астрала. Надо научиться чувств не выражать. Все делать, как все. На все ответствовать тоже, как все, но ничем и никак не выявлять своих чувств. Сперва наружно, а потом и внутри. Элемент эмоциональный просто исключается. Волнам внешних воздействий, терзающих сердце, противопоставляется это отсутствие чувств и переживаний. Положим, что-то должно случиться. И действительно случается. То есть что через что-то приходится проходить? Как лучше? Проходить ли через кармически неизбежное, заранее и во время прохождения, истерзав себя всяческими переживаниями или же сохраняя полное равновесие и спокойствие? Пройти надо неизбежно, бесцельно и бессмысленно переживание. Лучше через неизбежно идти в спокойствие непоколебимом. Бессмысленных действий избегает человек. Почему бы в сфере астральных явлений и переживаний не внести эту целесообразность? Ведь эти бесцельные и ненужные эмоции ничего не приносят, кроме вреда и ущерба. Действовать можно, но исключив все лишние переживания. Так удары, двигатели, удары жизни укрепляют сознательный дух. Не переживать надо, но действовать и сделать всё возможное, предоставив невозможное учителю. Выслушайте, ответьте, но не переживайте, и не радуйтесь, и не огорчайтесь, исключите эмоции. Так меч духа закаляется в горниле жизни и будучи закалён, становится годным к употреблению. Хорошо закалённым мечом можно перерубить даже железо неразрешимых и безвыходных жизненных сплетений, разрубить, рассечь и освободиться от этих пут. Хочу видеть вас свободными от власти обстоятельств над духом. Поймите, что дух свободен от них, но астрал подчинён. Надо астрал подчинить не им, но своей воле. духу, который выше всяких обстоятельств именно благодаря своей неприходящей природе. Всё пройдёт, но учитель останется с вами даже тогда, когда дух ваш освободится от своей астральной оболочки, без которой можно жить и сохранять всю полноту сознания. По существу, астральная оболочка не нужна, если её эволюционное назначение выполнено. Не нужно так же, как не нужно, астральные промежуточные состояния. К освобождению от астрала следует приступать раньше, ибо без полного контроля над ним невозможно действовать на высших планах, равно как и на астральном сознательно. Ваши переживания не нужны никому, и меньше всего вам самим. Над ними утиждается власть, при суровом контроле воли учитель поможет и это достичь.